Оливия Лейк Госпожа души моей Диалогия Научи меня любить Том 2 Аннотация Даже короли обязаны подчиняться воле богов Так случилось и с Эриком Он уже и не чаял Вновь обрести утерянную для мира супругу Но боги вернули ее Казалось бы, вот оно, счастье Но как быть с Алирой, нынешней королевой Роутвуда? Расторжение брака – дело неслыханное Но и нового выхода нет Алира осталась одна Без мужа и защитника С ребенком под сердцем Судьба, как никогда, жестока Но если ты влюблена и по-прежнему очень упряма Даже коварной судьбе можно бросить вызов.